чтобы жить за счёт общества. Но общество не хотело, чтобы он жил за его счёт. А вынести этого противоречия во взглядах Михаил Самуэлевич не мог, потому что имел вспыльчивый характер, и поэтому он умер. Всё. Золотой телёнок. Умри, а на могиле нашей элиты, начиная от Путиных и депутатов, кончая Гусинским и Абрамовичем, лучшего спича не произнесёшь. Разумеется, в этом последнем слове нужно поменять имя-отчество на соответствующее издохшему, да и замечание о вспыльчивом характере применимо, пожалуй, только к Борису Абрамовичу. Остальные, пьющие кровь российского общества, в большинстве представляют собой сборище посюсял. не имеющего даже полутора низкого мужества, да и ума для того, чтобы украсть реального гуся у реального крестьянина. У них тоже не хватит. А Берёзо был боец. Это не Абрамович или Прохоров. Берёзу не пальцем делали, и по сему он достоин не только прощального спича, но и некролога. Начнём с биографии. Поскольку о его нравственности всё сказали Ильф и Петров, то начнём с вопроса: был ли покойный умным человеком? Да, он был умнее Ельцина, но насколько это было сложно? Боря в детстве учился в английской спецшколе, но почему-то не у него внезапно открылся не в области литературы, а в области физмат наук. Цитата. Остальные предметы давались Березовскому несколько хуже, сообщает биограф. Но и с физикой было что-то не так. Так как Боря усиленно посещал занятия для абитуриентов МИФИ, но поступать туда всё же не рискнул. Биограф утверждает, что Боря получил блестящую характеристику и рекомендации для поступления на Физфак МГУ. Однако, как уже упоминалось, из-за пятого пункта был вынужден поступать не в самый престижный Московский лесотехнический институт. Должен сказать, как человек, поступавший в институт примерно в то же время, что рекомендации для поступления в то время давались, видимо, только лицам с нужным пятым пунктом, поскольку для всех оста их рекомендации служили только результаты экзаменов. Но Боря на экзаменах в МГУ получил двойку. Даже пятипунктовская рекомендация не сработала. Поступил в лисотехнический, в котором Боре устроили на закрытый факультет. Учился Боря плохо, и его дипломная работа элементарно убога. Прибор для автоматического определения скоростного процесса. То есть Боре надо было пересчитать или просто скопировать этот прибор. но он и этого не смог. Его руководитель дал на проект отрицательную рецензию. Цитата. Название темы не раскрыто полностью с содержанием работы, что вообще-то большая редкость, так как руководитель тоже отвечает за дипломную работу. Такая рецензия могла быть дана только уж очень тупому или ленивому студенту, но свои 4 балла за диплом Боря получил. Молодой лесничий на работу в леса не поехал, а стал бегать по Москве, потрясая пятым пунктом в в поисках халявы. Скорее нашёл его в Институте проблем управления под крышей академика Тропезникова. Биограф сообщает, что Березовский учёным был средним, но зато боря, как и Боря Ельцин, стал хорошим партийцем. И членом парткома, и членом комитета комсомола стал, гордостью КПСС. А это привело среднего учёного в завлаб. То есть он получил своё подчинение негров, которые за него и работали. Делаю такой вывод потому, что нормальный знающий специальность завлаб уж точно имел бы хоть пару работ без соавторов. А в В списке двух десятков работ Березы к его докторской диссертации, кроме докладов на конференциях, почти во все статьи Березовский включен только в дополнение к настоящим авторам. То есть Баб ученым был серым, как штаны советского пожарного. А что касается докладов, то статьи в научно-технический журнал рецензируют, и там все же есть хоть какой-то отбор. Откровенную пустоту или глупость печатать не станут. А доклад на конференции, он и есть доклад. говорит, что хочешь, это всё равно опубликуют в сборнике. И то, что треть публикаций в кавычках Березовского это доклады, говорит о том, что вся его научная работа никогда никакого научного интереса и тогда не представляла. Ну а то, что он стал академиком, говорит, что Российскую академию нужно уже давно пора просто разогнать, как разогнали КПСС, в которой Ельцин дорос до первого секретаря МГК. Со мной не согласятся. как отказать Березовскому в уме, если именно он стал олигархом. И для этого нужен ум. Нет, в то время для этого нужно было другое. На круглом столе в Госдуме на тему Катынская трагедия: правовые и политические аспекты, который проходил 19 апреля 2010 года, я разговаривал с доктором исторических наук АН Колесником, специализирующимся на сборе исторической информации путём опроса ещё живых деятелей из следоваемой им эпохи. Вот он и рассказал, что бывший начальник пятого управления защиты конституционн устроя КГБ, первый заместитель председателя КГБ СССР генерал армии ФД Бабков, который на тот момент тяжело болел и находился в плохом состоянии, поведал, что все нынешние олигархи, Березовский, Гусинский, Абрамович и прочие, в времена СССР были его агентами, то есть агентами КГБ, которые сообщали КГБ о настроениях и разговорах в интеллигентской среде. И никому попало, а именно этой агентуре КГБ с нужным пятым пунктом была передана собственность СССР, причём по распоряжению с самого верха. Так что Берёза, принимая собственность СССР, просто исполнял приказы КГБ. А то, что в дальнейшем он позволил себе своевольничать, так это в практике спецслужб обычное дело. В любом случае, с финансовым состоянием Березовского его интеллектуальными заслугами и не пахнет. Ведь нельзя забывать, что Березовский, как и нынешний швейный мастер Хадорковский, были отчаянны строители нынешней России. Берёза даже был основателем правящей династии Путиных, а потом эти олигархи начали бороться с тем, что построили. Ну и сколько же у этих строителей было ума? Чуть больше, чем у остальных, но только на чуть-чуть. Не так ли? Поговорим в общем. Вот эти олигархи гребут под себя много денег. А зачем эти деньги им нужны? Вы скажете, что деньги это власть над людьми. Да, власть. Но им-то убогим зачем эта власть? Власть нужна для того, чтобы с её помощью претворить в жизнь свои идеи. Но разве у этих убогих есть какие-то свои идеи? Разве не как Ленин или Троцкий зажглись идеей осчастливить трудящихся всего мира? Или они как Сталин или Мао, фанатики, идею сделать счастливыми трудящихся своих стран? Или они изобрели динамит, как Нобель, но не имеют возможности без личной власти его внедрить в жизнь? Или они изобрели массовых бытовых приборов, как Эдисон? Или у них есть идея подарить миру новое средство передвижения, как у Форда. Зачем им власть? Ведь они показали, что не способны своей властью воспользоваться даже по обязанности. Они завладели массой собственности в этой стране, и у них была прямая обязанность сохранить её эффективность хотя бы на уровне СР. Но ведь именно они, имея власть, оказались ни на что не способны в деле, являющемся их, так сказать, специальностью. Они, получив всё в работающем состоянии, всё это развалили. И каких идиотов эти олигархи набрали в свои телекомпании? Идиотов, неспособных для них организовать население для голосования за нужные кандидатуры. Ведь с тех пор, как эти любители денег имеют власть, ни одни выборы не состоялись без фальсификации итогов голосования в центр избиркому. Значит ли это, что Березовский был выдающийся дурак? Да нет, он не был дураком в СССР, и наверняка всё его многочисленные тогда друзья считали его умным и приятным. Он стал тупым, когда начал бесстыдно и бессовестно воровать. К сожалению, невозможно жалеть тех, кого эти паниковски обворовали. Шендурович прав, население Russia Это козлы, поскольку дали и дают тебе себя обворовывать. И олигархи, и патиноиды не виноваты. Разве виновата вошь в том, что пьет кровь человека, боится дуста и пытается столкнуть с лапка другую вошь? Нет, это жизнь вши, а виноват тот, кто завшивил. И дураки те, кто стал вошью. Те, раньше способные, умные, веселые, кто предпочел поменять себе жизнь человека на жизнь человека, тупого добывателя денег. Зачем? Что деньги им дали? Мне скажут, что эти добыватели денег стали счастливы в личной жизни. О чем вы? Перекреститесь. Они стали лучше есть? Не обманывайте себя. Дороже, да, но лучше. Как бы они не плямкали и не чмокали от удовольствия в самых дорогих ресторанах, но ведь они ничего там не съели вкуснее, чем то, что готовила им мама. Они чувствуют себя более безопасно, чем в СССР? Не смешите. Особенно некрологи о безвременной кончине Березовского. Да, в СССР их могли назвать жидами, но все же их и уважали и берегли а сейчас они и сами не знают сколько человек готова заплатить приемлемую сумму тому кто их замочит. И Путин среди этих желающих не последний в очереди. У них стала интереснее работа, не смешите. Но что это за работа, давать взятки чиновникам и оприходовать себе народную собственность, переданную ими? Ведь они же уже на простые творческие задачи, решения которых дают удовольствие, не способны. Не рассказывайте мне байки про либерализм, рынок, цивилизацию и другие общечеловеческие ценности, в кавычках. Вы же их себе не рассказываете, особенно на фоне того, как на Кипре сейчас распоряжаются реальными ценностями, у олигархов стало больше женщин. Не обманывай себя. Женщин стало больше у украденных ими денег. Ведь раньше завлабы Бориса Березовского женщины любили просто так, за то, что он буренка Березовский, а не так давно любимая жена Берёзы оттягивала в суде у Берёзы очень нужную ему сумму при разводе. Ах, как она его любит. дам бесплатно умный совет всем олигархам и добывателям денег. Пошлите шестёрок на зоорынок и пусть они вам купят щенка, лучшую сучку. Сами выкормите щенка, и у вас появится единственная в мире живая душа, которая будет вас любить просто так, не за деньги. Остальным вы просто так уже не интересны. Вас уважают в мире? Не смешите. Я ездил за границу в времена СССР и помню уважение к себе. А сейчас в мире, благодаря вам, русских не уважают. Не уважают и вас, олигархи. Ваши деньги, да, деньги уважают, а вас как людей Нет. Так зачем вам эти деньги? Подохните, прикажете деньги себе в гроб положить? Так ведь и подыхать-то будете с мыслью, что окружающие вас друзья и родственники ждут не дождутся, когда же вы откинете копыта, чтобы наконец-то вскрыть завещание. Не надо про детей. Об этом горько говорить. Но первыми людьми, которых вы сделали несчастными, это ваши дети. Они могли быть нормальными детьми, но вы их сделали детьми воров. Причем таких, о которых не забудут. У них не будет друзей. Они никогда не будут знать, почему вокруг них вьются люди. Потому что любят их лично. лично или любит оставленные вами деньги? Они не будут уверены, за что их любят супруги. Ваших детей надо будет прятать, как прячет Путин свой выводок. Так что же полезного приобрёл за эти деньги покойный по сравнению с тем, что у него было раньше в СССР? Да, он мог много есть дорогих блюд и много трахаться с красивыми проститутками, но именно эти блага не ограничны имеет вошь на тифозном больном. И Борис был именно такой вошьёй, правда, жирной и раскольленной, ну и только. Березовский мог бы прожить нормальную жизнь для человека, но жаба указала ему иной путь. Надеюсь, что в В последний момент у него всё же мелькнуло утешение, мысль, что все его враги и друзья подохнут точно так же и встретиться с ним точно там же. И вот я смотрю на жизнь покойного. Борис, ты был не прав. Правда, тебе уже всё равно. Теперь я его смерти просто умиляет, как дружно СМИ России плетут множество слов с единственной целью не употребить короткое слово убит. Через сутки всё ещё держалась версия у Березовского инфаркт или самоубийство. Должен сказать, что эти версии сочетаются как и скимы с горчицей. Угроза инфаркта сегодня устанавливается на ранней стадии совершенно бескровными инструментальными способами, и при наличии денег эта угроза ликвидируется достаточно надёжно. Если бы у Березовского была угроза инфаркта, то у него хватило бы денег её ликвидировать. авидировать. Газета Sandy Times распространила сплетню, радостно поддержанную российскими СМИ, о том, что Березовский где лечился от клинической депрессии, по сему покончил жизнь самоубийством. У кого лечился? Кто рискнул потерять всех своих пациентов, выдав врачебную тайну? И самоубийство интересное. Человек в депрессии утром встал, позавтракал и начал принимать ванну, и Ванни покончил с собой никому неизвестным способом, остановил себе сердце и всё. Потом СМИ с облегчением сообщили, что в доме не обнаружены следы радиоактивн Значит, полоник, как яд отпадает. Но остаётся ещё достаточно ядов действующих замедленно и скрытно. Песков сообщил, что Березовский написал Путину письмо. В это верю. Это в духе Бориса Абрамовича. Он тут совсем недавно написал письмо гражданам и прокуратуре, установив за голову Путина премию в 50 млн руб., приводятся в адрес в интернете. Но далее Песков сообщил, что Берёзов в письме просил Путина разрешения вернуться в Раша, так сказать, к родным российским берёзкам. Это, как и сегодня говорят, ржака. Нашли Депардье 2. да и настоящие дипорди оказался умнее, чем те придурки, которые поспешили вручить ему российский паспорт и аж две квартиры за счет налогоплательщиков Раша. Этот французский сукин сын поселился в Бельгии. Ну а Береза мог в письме только шантажировать. А ему есть чем. От того, куда делся Б.Н. Ельцин, до того, куда делся В.В. Путин. И главное, Береза был по натуре человеком, который мог пойти на раскрытие этих вопросов. Повторю, это был не посюсиала, который будет облизываться от того, что его смазывают по мазкам. по губам. Интересен вопрос, а как к осторожному Березовскому могли подобраться? Такая версия. У олигархов есть укоренившаяся глупость, что они за деньги могут нанять себе верных слуг. А мысль о том, что эти слуги делают их источником своих доходов и смотрят на них только как на источник, до олигархов не доходит. И когда источник иссекает, то у слуг появляется желание взять из источника ещё чуть-чуть. И работы немного. Подсыпал Березовскому в кофе порошочка и получи несколько миллионов долларов в выходной. особи. А Берёза в связи с нищетаем сокращал штат своей обслуги. Но это так, версия. Навеяла эта версию то, что о самоубийстве первым завопил адвокат Березовского. Кто бы это ни сделал, это убийство. А за убийство надо расстреливать. Но это у нормальных людей. А олигархи ведь ненормальные. Тот же Березовский, пусть и чужими руками, сколько сотен тысяч сограждан убил ради своих денег. Что ж тут являться, что кто-то и на нём наварит пару миллионов. Так что, как говорится, по мощам и елей.